Глава шестая. Наука торжествует. Прошло несколько недель с тех пор, как Питер Андерданг так неожиданно прибыл, чтобы доказать, что он не мертв, и, между прочим, разбить тщательно составленный отчет доктора Тейна на кусочки. Труп, личность которого до сих пор оставалась тайной, был похоронен, а дело, по мнению полиции, было отнесено к списку нераскрытых убийств большого города. Даже доктор Тейн, по-видимому, оставил свои попытки разгадать тайну и обратил свое внимание на другие, более строго научные вопросы. Но часто его мысли возвращались к делу, и его мысли были далеки от приятных при воспоминании о его неспособности доказать свои любимые теории и добродушную насмешку, которую он получил от своего друга хейли на самом деле он несколько раз ловил себя на том что мысленно пересматривает все инциденты особенности и детали убийства в мусорном баке и пытается найти недостатки в своих рассуждениях конечно был выдающийся факт что он построил свое дело на предположении что труп принадлежал питеру андерданку но ученый не мог убедить себя, что он ошибся. Он был морально уверен, что кем бы ни был убитый человек, преступление было латиноамериканским, потому что во многих отношениях это так хорошо согласуется с его гипотетическим случаем. Как и большинство ученых, он терпеть не мог признавать, что его теории или рассуждения могут расходиться с неопровержимыми фактами. Его подсознание было более или менее занято такими мыслями, хотя он, по-видимому, уделял все свое внимание интереснейшей коллекции образцов из Новой Гвинеи, когда его прервал звонок настольного телефона. Несколько раздраженный таким вмешательством в его занятия, он снял трубку с крючка и мгновенно весь стал вниманием, узнав голос своего друга, детектива. «Если вы не слишком заняты, я бы хотел, чтобы вы приехали сюда», — сказал капитан Хелли. «И», — добавил он, — «даже если вы заняты, я думаю, вам стоит бросить то, что вы делаете, и прийти». «Нет», — ответил он, когда доктор Тейн попытался расспросить его. «Я не дам вам никаких комментариев по телефону. Вам придется приехать, чтобы узнать». «Любопытно узнать, почему детектив вызвал его». И зная, что Хейли не вызвал бы его, если бы не происходило что-то очень важное, доктор Тейн отложил свои образцы и поспешил в кабинет детектива. С детективом разговаривал молодой человек, светлокожий, светловолосый, высокий и спортивного телосложения, с лицом обожжённым солнцем и ветром. Натренированный взгляд доктора Тейна с первого взгляда уловил каждую деталь внешности незнакомца и, благодаря его выдающемуся научному складу ума, мгновенно идентифицировал, классифицировал и назвал молодого человека чистокровным нордиком. «Я хочу, чтобы вы познакомились с мистером Робертом Хейденом», воскликнул детектив, когда они повернулись при входе ученого. «Придвиньте стул, доктор Тейн, и позвольте мистеру Хейдену прояснить тайну убийства в мусорном баке для вашей пользы. Доктор Тейн ахнул. «Что это было за новое развитие событий и кто, — подумал он, — был этот опрятный молодой парень Хейден?» Молодой человек покраснел под своим загаром и начал говорить немного нервно и смущенно, как будто не знал, с чего начать. «Так вот, — сказал он, — я только что рассказывал об этом капитану Хейли, — и он хотел, чтобы вы тоже это услышали. Конечно, теперь я понимаю, что был глуп и не должен был так поступать. Я должен был сообщить в полицию, как только Андре был убит и... — Прошу прощения, — прервал ученый, — вы говорите об Андре. Вы имеете в виду, что тело, найденное на 85-й улице, принадлежало мужчине по имени Андре? — Да, Андре Мишон, — ответил Хейден. У него были некоторые ценные полезные ископаемые, россыпи, и они заинтересовали меня, я...» «Простите, что я снова вмешиваюсь в вашу историю», — сказал доктор Тейн. «Где были расположены эти рассыпные рудники?» «В Панаме», — ответил другой. Доктор Тейн, видя, что каким бы ни было решение загадки, оно всегда указывает на Латинскую Америку, кивнул и улыбнулся. Как я уже сказал, мне это было интересно, — продолжил Хейден, — и я выбрал вариант от Андре. Конечно, я бы не стал вкладывать много денег в это предложение, пока не увижу недвижимость, и я действительно ничего не знал о нем, и так... Еще один или два вопроса, если вы не возражаете, — вставил ученый. Был ли этот Андре Миссион уроженцем Панамы? Нет, — заявил Хейден. Он жил там, но он родом с Мадагаскара. Я запомнил это особенно, потому что я никогда не встречал никого оттуда, и это меня заинтересовало. Видите ли, я всегда думал о мадагаскарцах, как о неграх. А Андре был белым, он тоже был странным парнем. Он хвастался, что он потомок какого-то старого пирата по имени Мишон, который когда-то основал там поселение и женился на туземке». Казалось, он этим гордился. Доктор Тейн теперь сиял, довольный. Неудивительно, подумал он, что расовый статус мертвеца оказался таким непонятным. Смесь мадагаскарской и белой, возможно, с примесью арабской и мавританской крови. Что ж, он должен сделать мысленную заметку об этом, а позже попытаться раздобыть образцы волос и крови чистокровных мадагаскарцев. Это послужило бы материалом. для поучительной монографии. Но юный Хейден продолжал свой рассказ, и ученый уделил ему все свое внимание. — У меня были на руках документы, — говорил он. — И чтобы отпраздновать сделку, мы отправились в гостиницу «Гринфилд-Инн» на моей машине. Это родстер или, скорее, спортивная машина, низкая и без дверей, вы знаете такие. — Нет, — ответил он, когда доктор Тейн начал задавать другой вопрос. Никто из нас не был пьян, мы не выпили ни капли. Я никогда не пью, и Андре в любом случае не был заядлым пьяницей. Ну, когда мы достигли того крутого изгиба близ Стэнвича, возможно, вы знаете это место, где крутой берег спускается к реке и расчищают лес, мы говорили о шахтах, и было сказано что-то, что заставило Андре пожелать показать мне несколько новых образцов, которые он только что получил». Они были в бумажке у него в кармане, и он приподнялся, чтобы достать их. Как раз в этот момент на дорогу выскочила большая собака породы Колли, и, не раздумывая, я нажал на тормоза, чтобы не врезаться в нее, и, боже, мне неприятно думать об этом. Андре потерял равновесие и вылетел из машины вниз по склону. Когда я добрался до него, он лежал лицом вниз, головой вниз по склону к реке и... Хейденс содрогнулся при воспоминании. Он был мертв. Он ударился об острый пень молодого дерева, и тот глубоко вонзился ему в плечо. Я был так напуган, напуган и расстроен, что не знал, что делать. Моей первой мыслью было посадить Андре в машину и гнать как сумасшедший, и сообщить в полицию. Затем я подумал о положении, в котором я был. Я был наедине с Андре. У меня был проект, за который не было заплачено из моего кармана. и он умер от раны, похожей на удар ножом в плечо. Поверит ли полиция моей истории? Не будет ли это выглядеть для них как убийство? Был мотив шахты Андре. Не было никакого способа доказать мою историю. И даже если бы я это доказал, пошли бы слухи, подозрения. Я был бы замешан в полицейском деле, и меня могли бы задержать. Конечно, теперь я понимаю. как я потерял голову и как я глупо поступил. Я мог бы привести полицию к паниу с кровью Андре, или я мог бы оставить его там, где он был, пока я не вызвал полицию. У меня было много друзей, которые могли бы подтвердить мой характер и темперамент. Но в то время я не видел ничего, кроме обвинения в убийстве и множества подозрительных обстоятельств. В общем... Я отнес тело Андре к своей машине и поехал дальше, не зная, что делать. Затем я увидел дом и сарай у дороги и поехал туда, думая, что смогу найти телефон или что-нибудь сделать. На самом деле я точно не знаю, что было у меня на уме, но там никого не было. Затем я увидел кусок мешковины и накрыл им тело Андре, чтобы никто не мог его увидеть, когда я поехал в город, потому что к тому времени... я уже решил посмотреть правде в глаза. Но с каждой минутой, по мере того, как я приближался к городу и думал о невероятной истории, которую мне предстояло рассказать, я нервничал и пугался все больше и больше. Затем, когда я проезжал по боковой улице, я увидел, как из подвальной двери вышел мужчина и бросил большой сверток в мусорное ведро. Я не знаю, почему это должно было натолкнуть меня на эту идею, Но оно так и было, я завернул тело Андрея в мешковину. Я остановился, засунул его в бак и уехал. На следующее утро я был на грани сумасшествия. Я понял, что доводы против меня настолько убедительны, что я безнадежно заблудился. И я сел на корабль, который в тот день отплывал в колонн. Но я не смог... Спокойно отдыхать меня угнетало, преследовала смерть Андре и еще больше преследовал страх, что какой-то невинный человек может быть обвинен в преступлении. Я со страхом и трепетом просматривал каждую газету, всегда ожидая увидеть свое имя, потому что был уверен, что кто-то, кто знал, что я имею дело с Андре, выйдет вперед и сообщит полиции, и я не мог понять, почему никто... не опознал его. Я даже не осмелился пойти на шахты, и поэтому, когда дело утихло, и я понял, каким дураком я был, что ж, я вернулся, чтобы рассказать все, что знал, и встретиться лицом к лицу с правосудием. И вот я здесь. И я полагаю, что это скорее опровергает все ваши теории, да, доктор? — ухмыльнулся детектив. — Не очень похоже на преступление, которое вы вообразили. Ученый, совершенно ошеломленный откровениями Хейдена и совершенно неожиданным, но простым решением загадки, сидел, уставившись, моргая сквозь очки. Затем на его лице появилась улыбка. — В некоторых отношениях — да, — признал он. — Но я был прав в нескольких деталях. Человек, которого судьба убила тупым предметом, и удар не был преднамеренным. Более того, спутник убитого сбежал в Южную Америку, как я и предвидел. И, как я уже говорил, он вернулся и рассказал свою историю по собственной воле. Просто прочтите первые несколько абзацев моего отчета, Хейли. Последний достал документ из ящика и разложил его перед собой. «Вот оно!» объявил он. Преступление не было преднамеренным, прочитал он. Смертельный удар был столь же неожиданным и непредвиденным для спутника покойного, как и для него самого. Не было никакого реального мотива для преступления, по крайней мере, достаточного, чтобы оправдать убийство. Страх перед тем, что произошло, заставил ответственную сторону искать убежество в бегстве, вероятно, в Латинской Америке. По всей вероятности, он был в море до того, как было обнаружено тело. По моему мнению, он вернется. «Да-да», — воскликнул детектив, — «я думаю, мне придется взять назад кое-что из того, что я только что сказал. Похоже, вы попали в самую точку во многих отношениях. Но все равно в некоторых отношениях вам еще далеко до этого. Если вы получили свои идеи, рассуждая о психологии мужчин, Как, черт возьми, вы так близко угадали, когда говорите, что спутник убитого был латиноамериканцем? Как вы все улаживаете? Меня поражает, как вы справились с этим, работая на основе латиноамериканского темперамента, когда все это время мистер Хейден был компаньоном парня. Хейден, который с изумлением слушал, как детектив читал ответ, теперь заговорил. «Доктор Тейн был прав», — объявил он. Я сам начинаю верить во все эти психологические штучки. Видите ли, моя мать была чилийкой». «Хорошо, пусть меня повесят», — воскликнул капитан Хэйли. «Итак, кто победил?» — воскликнул доктор Тейн. «Наука, сэр, это точная вещь. Хотя иногда она может немного ошибаться, хейли В конечном итоге она всегда торжествует». «Возможно, вы правы». Несколько неохотно признал детектив, убирая отчет ученого. Но откуда взялись эти собачьи волосы и хромитовый песок? Доктор Тейн фыркнул. «Разве мистер Хейден не заявил, что собака перешла дорогу?» — спросил он. Без сомнения, она оставила на земле волосы, которые прилипли к руке убитого, когда он падал. А что касается золотоносного гравия... Он потянулся за образцом в кармане, когда его выбросило из машины. Этот образец, сэр, был золотоносным или другими словами золотоносным гравием и, несомненно, хромитовым. Он, без сомнения, был судорожно зажат в руке Мишон и впился в кожу, когда он ударился о землю. «Думаю, сигары за мой счет», — усмехнулся Хейли. 1915. Двадцать восьмой год.